Глава двенадцатая. В темпе кадрили. Актеру, чтобы вжиться в роль, надо думать как твой персонаж. Вот и я применила на себе образ мысли Олесы. Все вокруг только и т вердили, что она обожает вечеринки. И я подумала, а не устроить ли мне одну? А что, это вполне в духе Олесы, а еще это хороший шанс познакомиться с местной публикой, выяснить что-нибудь важное для расследования, а главное прорекламировать фабрику. Раз Олесса законодательница мод, то кому как не ей ввести в моду новую с е н ц и ю удачи? Покупатели фабрики сейчас точно не помешают. Может, средств со счета мне не получить, но ведь есть другие способы поднять продажи, а значит прибыль. И л у ч ш а я из них реклама. В общем, вечеринка выгодна со всех сторон. Вот только у меня нет опыта по их организации в этом измерении, поэтому мне необходима Ванесса. Подруга восприняла новость о грядущей вечеринке с энтузиазмом. Первое, что она спросила: «А Рорк будет?» Я закатила глаза. Лично я предпочту, чтобы он не пришел. Хватит с меня поверенного семьи Вирингтонов. У меня от него изжога, нервная чесотка, и вот-вот начнет дергаться глаз. Но у Ванесы должен быть стимул помогать мне. Я точно не знаю, ответила уклончиво, но очень может быть, что Рорк заглянет ненадолго. Кто бы подумал, что мои слова окажутся пророческими? Едва Ванесса поняла, что у нее есть шанс пообщаться с Рорком Хейденом, ее было уже не остановить. Она развела даже не бурную, а бешеную деятельность. А на какую дату назначена вечеринка? спросила подруга. На завтра, ответила я. У меня нет времени на долгую подготовку. Сорок дней вот весь мой запас, и он стремительно тает. Ну, это невозможно, воскликнула Ванесса. Ты не успеешь подготовиться. Я понимала ее скептицизм, но выбора нет. Придется постараться. Ты главное помоги мне с гостями, а прочим я позабочусь сама, сказала я. Ванесса покачала головой, но спорить не стала. Первым делом мы отправились в типографию, где заказали приглашения. Напишите в приглашениях, что у гостей вечеринки будет эксклюзивный шанс бесплатно попробовать эссенцию удачи, новую разработку фабрики Tempus, велела я. Станки здесь работали от магии, так что за определенную доплату у п р а в и л и с ь быстро. Приглашения были готовы уже через шестьдесят песчинок, то есть через час. На глянцевой бумаге текст напечатан изысканным шрифтом с завитушками, а по краям ярко изображения цветов. Красота! Я вручила приглашения Ванессе, доверив их отправку. Она лучше знает, кого звать на вечеринку. На этом наши пути разошлись. Подруга отправилась на почтамп отсылать приглашения, а я поехала на фабрику искать Скеева. Ему предстояло произвести приличные запасы сенсы к завтрашнему вечеру. Я нашла парня в лавке зелий, где он работал, и рассказала ему о своих планах. А чего тянуть? Услышав о сроках, Скеев отреагировал в точности так же, как Ванесса. Завтрашнему вечеру? Его лицо вытянулось. Но я не успею с г о т о в и т ь даже половину. Ты сам говорил, что производство работает само по себе. Тебе только надо задать магическую установку. Ну же, постарайся, попросила я. Это в твоих интересах. У эссенции есть шанс стать по-настоящему популярной, а у тебя прославиться. Выпущенная наугад стрела угодила точно в цель. Скейв в самом деле был ч е с л а в е н но даже несмотря на это он был настроен скептически. Все так, согласился он. Но магии требуется время, чтобы смешать и настоять все ингредиенты. Время, время, вечно все упирается в него. Где ж его взять? Размышляя, я теребила кулон на шее, как вдруг мысль прервал тихий возглас: р р ю дурачок!" Филиндала себе знать. Я обернулась к р ю Он не сводил круглых савиных глаз моей руки. На что он смотрит? Я плотнее обхватила пальцами кулон, который мне дала бабуля Ви. Точно. р ю намекает, что я могу ускорить время для производства эссенции, так мы успеем к сроку. Вот только я весьма посредственный маг, и результат моей магии, мягко говоря, непредсказуем. Но риск, пожалуй, того стоит. Я ускорю процесс изготовления эссенции, заявила. Только давай начнем поскорее. Отличная идея, обрадовался с к е й ф Это может сработать. Прежде чем мы поднялись на второй этаж, где производили все магические товары фабрики. с к е е в запер лавку зелий и повесил на нее табличку с надписью "Перерыв". Все как у нас. Я прям почувствовала себя в родном бутике. А затем с к е е в привел меня на производство. Цех по изготовлению магии меня впечатлил. Во-первых, он был огромным и занимал большую часть второго этажа фабрики. Во-вторых, он был невероятно шумным. Здесь постоянно что-то гудело, ухало, почти как рю, шуршало и вибрировало. Чтобы услышать друг друга, приходилось кричать. Наконец, в третьих, цех был заполнен разноцветным дымом. Я словно угодил в э п и ц е н т р воздушной радуги. Дым поднимался вверх и выходил на улицу через трубы. Именно его я видела над фабрикой. Часть зала была заставлена котлами. В каждом варилось что-то свое. Летающие в воздухе черпаки помешивали варивы и разливали готовый продукт по флаконам. После чего на них сами собой наклеивали с ь этикетки с названием. В другом конце зала готовилось что-то эфемерное, воздушное. Там работали м е х а и и насосы. В итоге вся продукция поступала на к о н в е й е р а оттуда расфасовывалась по коробкам, причем тоже самостоятельно. И только когда все было готово и упаковано, приходил кто-то с первого этажа и забирал товар. В итоге люди участвовали в процессе производства лишь на начальном этапе, заправляли котлы и м е х а н и б е о д и м ы м и ингредиентами. У меня глаза разбегались от такого изобилия. Я не знала, куда смотреть и за что хвататься. Выручил Скейв. В отличие от меня он хорошо здесь ориентировался. Парень сразу направился к одному из мстительных е котлов. При желании там можно было целиком сварить человека, таким огромным он был. Под котлом находилась горелка. Вот только пламя у нее было необычное, сиреневое с розовыми проблесками. Наверняка магическое, как и все здесь. По этой причине я старалась лишний раз ничего не касаться, а то еще не на р о к о м и спорчу что-нибудь. Если в продажах я еще худо-бедно разбираюсь, то в магическом производстве точно нет. Скейв между тем развернул бурную деятельность. Из шкафа, похожего на аптекарский, он принес банки, мензурки, флаконы и весы на подобие тех, что Фимида держит в руках. Все это он расставил перед столом у котла и уточнил, сколько досы сенси нужно изготовить. Я принялась за подсчеты. Мы распечатали сто приглашений, для меня невообразимое количество, но для местной вечеринки в богатом особняке норма. Ванесса сказала, что придут не все гости, а в лучшем случае две трети. Допустим, семьдесят пять человек, значит, той сенции нужно штук пятьдесят. Создадим небольшой а ж и о т а ж пусть желающих будет больше, чем доз. Спешите, только сегодня количество ограничено. После таких лозунгов за э сенци с в ы с т р о и т с я очередь. Отлично, кивнул Скейф. После того, как я назвала ему количество доз, а теперь помоги мне засыпать в котел ингредиенты. Начнем со с н о в ы Он указал настоящий у с т е н ы мешок. С виду самый обычный холщовый. В таком могли хранить муку, но в этом измерении в нем находилась основа под эссенцией зелья. Вдвоем мы подтащили мешок ближе, подняли и перевернули в котел. Внутри оказался цветной порошок. Часть его взвилась в воздух. Осыпав нас с о с к в е е в о м с головы до ног. Ты словно искупался в радуге, рассмеялась я, взглянув на Скейфа. Ты выглядишь в точности также. Основа очень в ъ е д л и в а я платье вряд ли отстирается. Предупредил он. Я пожал плечами. Подумаешь платье, ничего страшного, переживу. Ух, ух, ух! Веселил с я р ю глядя на нас. Он-то был на приличном расстоянии, и цветное облако его не коснулось. Я попыталась стряхнуть порошок хотя бы с волос и лица, но сделала только хуже. Мое отражение, которое я поймала в начищенной до блеска крышке котла, радовало глаз всеми цветами радуги. Я как будто вернулась с праздника Холли. Ну и ладно, махнула я рукой, смирясь я со своим внешним видом. Так даже эффектнее. Скейф вовсе не пытался отряхнуться. Вместо этого он добавил к порошку воду и запустил горелку. Затем взялся за ч е р п а к Состав надо постоянно помешивать, пояснил он. Давай я, предложила, а ты пока займись другими ингредиентами. Не надо, здесь все работает само. С этими словами оно п у с т и л черпак в котел и тот принялся равномерно кружиться, помешивая содержимое котла. Я прикусила язык. Мое предложение помощи было лишним и выглядело подозрительным. К счастью, Скейв посчитал, что я просто плохо знакома с производством. Следующие полчаса он засыпал в котел дополнительные ингредиенты для эссенции какие-то цветные порошки жидкости и травы я не спрашивал что это такое все равно ничего не пойму Скейф взвешивал порошки на весах буквально по щепотке что-то шептал с е б е под нос кусал губы х м у р и л лоб в общем работа кипела мысрю скромно стояли в сторонке лишний раз не дыша чтобы не сбить мастера со счета готово в конце концов сказал Скейф теперь твоя очередь Обычно эссенция в таком количестве варится несколько песчаных часов, но если ты ускоришь время для этого котла, то мы можем успеть к завтрашнему вечеру. Несколько песчаных часов – это несколько дней. Так долго я ждать не могла, но легко с ки его говорить. Я же ничего не смыслю в том, как работает магия леса, даже не различаю толком, как ускорять, а как замедлять время, а уж... Ускорить отдельно взятый предмет, не трогая при этом другие, это вообще что-то запредельное. Но я сама это предложила, чего теперь прятаться в кусты? Я снова взяла к у л о н в руку и покосилась на рю. Филин благоразумно отступил подальше, только бы фабрика выстояла, а больше мне прошу. Вдохнув поглубже, я осторожно сняла с шеи цепочку с хронометром и положила ее на стол. Отошла на десяток шагов. Ничего не изменилось, но я знала, что сейчас магию леса во мне ничто не сдерживает. Достаточно только пожелать. Именно это я и сделала. Пожелала и взмахнула рукой. По крайней мере раньше это работало именно так. Получилось и в этот раз. Вот только все немного вышло из-под контроля.